Глава третья. Академические интриги. Аниса сидела на краешке дивана, нервно теребя край своей мантии. Ее обычно уверенный взгляд метался по комнате, избегая прямого зрительного контакта. Тень, видимо, почувствовав напряжение, перестал наслаждаться поглаживаниями и настороженно поднял голову. «Извините, что пришла так поздно», — начала она, ее голос дрожал. «Просто я не знала, к кому еще обратиться, и... вот...» Я опустился в кресло напротив, изучая ее лицо. Что бы ни случилось, это серьезно выбило девушку из колеи. Аниса выглядела как та, кто привык справляться с проблемами самостоятельно, но сейчас дело обстояло иначе. «Рассказывай», — коротко сказал я. «И сразу по делу». Она глубоко вздохнула, словно набираясь смелости. «Дело в директоре Академии Арканум Нокс», — произнесла она тихо. «Профессор Ливи, он...» Аниса запнулась, явно подбирая слова. «Он пытается принудить меня к интимной близости, выпалила она наконец, и ее щеки вспыхнули алым. «Уже месяц, — намекает, — потом перешел к прямым предложениям. А когда я отказалась, — стала угрожать увольнением, — закончил я за нее. Ария рядом со мной возмущенно что-то пробурчала, но вмешиваться не стала, позволив нам провести этот разговор, не отвлекаясь на другие факторы. Постояв пару секунд, девушка отправилась на кухню и стала там чем-то стучать. «Да». — кивнула Аниса. — Сегодня он прямо сказал, что если я не соглашусь, то могу забирать свои вещи. А работу в других академиях я не найду. Он позаботится об этом. Я откинулся в кресле, размышляя. Мне такое поведение этого директора совсем не нравилось. Да и девушка сюда пришла именно за помощью. И отказывать ей не хотелось. Вариантов было несколько. Самый простой найти этого — Ливия темной ночью. И объяснить ему основу уважения к женщинам. Желательно с помощью тяжелых предметов. Но Аниса явно пришла не за местью. «И что ты от меня хочешь?» Спросил я прямо. «Не знаю», — честно призналась она. «Просто вы единственный, кто может не бояться влияния Ливии. У него связи в гильдии среди кланов». «Связи, говоришь?» — усмехнулся я. «Интересно. Что еще тебе известно?» Аниса, кажется, была готова к такому повороту разговора. «Он собирается продать Академию». «Сказала она горько. Было видно, что девушка переживает насчет этого искренне. Земля, на которой стоит Арканум Нокс, очень ценная. В центре города, рядом с торговым кварталом, влиятельные кланы уже давно положили на нее глаз. При упоминании о продаже что-то холодное шевельнуло с моей груди. Академия Арканум Нокс, детище Аркариуса, место, где он мечтал обучать новое поколение магов, где оставил свои исследования и наработки. Место, где я мог получить часть ответов на свои вопросы. Я вспомнил его лицо в тот последний день. Аркарио стоял у входа, провожая меня в портал, улыбаясь своей обычной мягкой улыбкой, и говорил. «Когда ты вернешься, Дарио, мы построим мир, где знания будут доступны каждому. Где молодые маги смогут изучать искусство магии без страха перед демонами». Мечтатель. Всегда был мечтателем. Но именно благодаря таким мечтателям мы и победили. «Расскажи подробнее об этом Ливии», — сказал я, и в моем голосе прозвучали нотки, которые заставили тень поднять уши. Аниса, видимо, тоже уловил изменения в тоне, поэтому что выпрямилась. «Он директор уже 10 лет. До него, говорят, академия еще как-то держалась, но при нем все покатилось. Преподаватели работают спустя рукава, студентов отправляют в разломы носильщиками. Некоторые погибают». «Откуда у него связи?» — перебил я. «Его семья входит в попечительский совет академии». «Мелкий клан Тилли раньше были влиятельными торговцами, но сейчас...» — она развела руками. «Сейчас они живут за счет того, что выжимают из Академии последние соки. Клан Вейн давно их прижал, забрав себе почти весь рынок». Я задумался. «Мелкий клан — это хорошо. И значит, серьезных последствий не будет, если я решу проблему кардинально. Но сначала нужно понять масштаб ситуации». «Хочешь, чтобы я его убил?» — спросил я прямо. Аниса подскочила на месте. «Что? Нет, я не... Я, я просто хотела...» «Шучу!» – усмехнулся я. «Хотя идея неплохая. Ладно, завтра съездим в твою академию. Посмотрим, что там к чему». «Вы поможете?» – в голосе Анисы впервые за время нашего разговора прозвучала надежда. «Конечно!» – пожал плечами я. «Твой Ливий покушается на наследие Аркариуса. А это уже личное». На следующее утро мы с Анисой направились в Академию Арканум Нокс. Мы прошли через главные ворота. Охранник, пожилой мужчина с отсутствующим взглядом, даже не поднял головы от какой-то потрепанной книжки, которая его интересовала куда больше нас. «Строгая охрана», – съязвил я. «Хотя в прошлый раз ее вообще не было». «Зачем следить за тем, что и так никому не нужно?» – горько ответила Аниса. Внутри студентов почти не было видно. «Где все?» – спросил я. В прошлый раз, кажется, людей было побольше. Половина отсеялась, объяснила Аниса. Когда новость о закрытии распространилась, кто-то перевелся в другие академии, кто-то вообще бросил магию, потому что тут им все равно не помогали развиваться. А остальных... Она помолчала. Остальных регулярно отправляют в разломы, якобы для практики. И многие не возвращаются. За этот год погибло пять студентов, тихо сказала она. Я остановился посреди коридора. Пять молодых жизней. Пять человек, которые могли бы стать достойными магами, если бы им дали шанс. Пять охотников, которые могли бы спасать жизни людей. «Покажи мне кабинет этого Ливия», — сказал я, и мой голос стал холоднее. Дарьон, вы же не собираетесь?» «Пока не собираюсь», — успокоил я ее. «Просто хочу посмотреть на человека, который разрушает мечту Аркариуса». Кабинет директора располагался на третьем этаже, в угловой башне здания. Мы поднялись по скрипучей лестнице и они остановилась у двери. Он сейчас проводит важную встречу с попечителями, прошептала она. Обычно такие собрания длятся часа два. Я приложил ухо к двери. Изнутри доносились приглушенные голоса, мужские, самодовольные, обсуждающие что-то с видимым удовольствием. Сколько их там? спросил я. Обычно собирается человек 5-6, сам Ливий, представитель основных кланов попечителей. Хорошо, пока они заняты, покажи мне Академию. Хочу понять, что здесь происходит на самом деле. Следующий час мы провели, неспешно обходя здание. Картина была удручающая, библиотека наполовину пустая, книги распродали, лаборатория без оборудования, артефакты тоже ушли из молотка, даже учебные классы выглядели заброшенными. Прошлое свое посещение я не особо обращал на это внимание. «Когда это началось?» – спросил я, рассматривая пустые полки в одной из аудиторий. «Года три назад», – ответила Аниса. «Сначала говорили, что нужны деньги на ремонт, потом на новое оборудование. Но ремонта не было, а оборудование не покупали». «Куда деньги делись? А вы как думаете?» – горько усмехнулась она. «Ливи недавно купил особняк в квартале для аристократов и зажиточных бизнесменов. Каждый из попечителей обзавелся новой роскошной машиной. Удивительное совпадение, правда?» Я кивнул. Все остановилось на свои места». «Классическая схема. Паразиты присосались к умирающему организму и высасывают из него последние соки». «А что думают преподаватели?» «Большинство молчит», – вздохнула Аниса. «Зарплаты маленькие, но стабильные. В других местах так просто не возьмут. Там уже все занято, поэтому делают вид, что ничего не замечают». «А ты заметила», – констатировал я. «Я?» – она запнулась. «Я помню Академию Другой. Когда я сама здесь училась, это было прекрасное место». «Хоть и не очень перспективная, я не могу спокойно смотреть, как это разрушают». В ее голосе звучала искренняя боль, и я невольно проникся уважением к этой девушке. Не каждый готов рисковать ради принципов. «Хорошо», — решил я, — «тогда займемся наведением порядка». В офисе клана Тилли царила атмосфера самодовольства. Профессор Ливий, мужчина средних лет, с округлым лицом и жадными глазками, потирал руки, перечисляя доходы от продажи академического имущества. «За этот месяц мы выручили 80 тысяч кредитов», – докладывал он собравшимся попечителям. «Продали остатки библиотеки, несколько магических артефактов и лабораторное оборудование, которое все равно надо было бы менять». «Отлично», – кивнул пожилой мужчина в дорогом костюме. «А как обстоят дела?» «С основным планом». «Покупатели на землю уже найдены». — самодовольно сообщил Ливий. — Клан Вейнов готов заплатить 2 миллиона за участок. Правда, есть одна проблема. — Какая? — напряженно спросил другой попечитель. — Некоторые преподаватели начинают задавать вопросы. — Тогда избавься от них, — равнодушно предложил первый. — Уволь по какому-нибудь поводу. — Я уже пытался, — Ливий облизнул губы. — Но многие отказываются идти на компромисс. Особенно молодые, вроде они и Лейвуд. «А ты предлагал ей особые условия?» — хитро прищурился пожилой попечитель. «Конечно. Но она почему-то считает себя неприкосновенной», — с досадой ответил Ливий. «Хотя я ей ясно объяснил, что если она не согласится, то больше нигде работать не сможет». Мужчины рассмеялись. «Женщины», — философски заметил один из них, «всегда стараются казаться недотрогами, но рано или поздно они понимают, где их место». «Главное — проявить настойчивость», — добавил другой. «И тогда они становятся очень покладистыми». Ливий кивнул, записывая что-то в блокнот. «В любом случае, через месяц мы закроем Академию официально. Скажем, что не хватает средств на содержание, а землю продадим сразу после этого». «А что с долгами?» – поинтересовался кто-то. «Какие долги?» – усмехнулся Ливий. «После банкротства все обязательства аннулируются. Зато деньги от продажи земли останутся у нас. Уж об этом я позабочусь в первую очередь». Попечители одобрительно загудели. План был простым и эффективным. «Значит так», — сказал я Анисе, когда мы спустились в один из пустых классов. «Вот что мы сделаем». Я быстро изложил ей свой план. Аниса слушала с расширенными глазами, время от времени качая головой. «Это слишком опасно», — возразила она, когда я закончил. «А вдруг что-то пойдет не так?» «Ничего не пойдет не так», — уверенно ответил я. «Твой Ливий...» Примитивный хищник, а хищники предсказуемы в своих действиях. Но если он поймет, что это ловушка? Не поймет. Мужчины вроде него думают только одним местом. И это не голова. Аниса стремительно покраснела, но кивнула. Хорошо. Но что, если он потребует немедленно? Тогда я его убью, просто сказал я. И всех его попечителей заодно. Дарю он. Шучу, усмехнулся я. Но серьезно покалечу, так что не волнуйся. На следующий день Аниса пришла к директору с повинной. Играла она превосходно, нервная, растерянная, готовая на все ради сохранения работы. Ливи клюнул мгновенно. «Я рада, что ты одумалась, дорогая», — сказал он, не скрывая торжества. «Значит, ты согласна на мои условия?» «Да», — тихо ответила Аниса. «Мне некуда идти. У меня нет выбора». «Вот и прекрасно. Тогда сегодня вечером приходи ко мне домой. адрес знаешь?» «Знаю», — робко кивнула девушка. «Отлично! Не задерживайся и...» Он облизнул губы. «Оденься поинтереснее!» Анисо кивнул и поспешил уйти, стараясь не показать отвращения. Особняк Ливи действительно был впечатляющим. Трехэтажное здание в самом престижном районе города с садом, фонтанами и статуями. Явно стоило намного больше, чем мог позволить себе директор Академии на честно заработанную зарплату с учетом общего состояния Академии. Я пробрался на территорию еще до прихода Анисы. Ждать пришлось недолго. Ливий явно спешил получить свою награду. Аниса подошла к двери ровно в назначенное время. Выглядела она в самом деле интересно. Темное платье, подчеркивающее фигуру, распущенные волосы. Любой мужчина обратил бы на нее внимание. Дверь открылась немедленно. Ливий стоял на пороге в шелковом халате, с бокалом вина в руке и похотливой улыбкой на лице. «Аниса, дорогая!» – воскликнул он. «Проходи, не стесняйся». Она переступила порог, и дверь закрылась. Я дождался еще пары минут, потом бесшумно пробрался к заднему входу. Вырубив двух не очень-то ответственных охранников, я одним движением выбил дверь. Тревоги не последовало. В доме было тихо. Я прошел по коридору, прислушиваясь к звукам. Голоса доносились из гостиной на втором этаже. «Выпьешь?» – слышал я голос Ливии. — Отличное вино, очень расслабляет. — Спасибо, — осторожно ответила Аниса. Я поднялся по лестнице и остановился у приоткрытой двери. Ливи стоял рядом с камином, попивая вино и пожирая глазами Анису. Она сидела на краешке дивана, сжимая в руках бокал и явно пытаясь не показывать отвращение. — Знаешь, — сказал Ливи, подходя ближе, — я давно мечтал об этом моменте. Ты очень красивая девушка, Аниса. «Спасибо», — едва слышно прошептала она. «И умная. Мне нравятся умные женщины. Особенно, когда они понимают, что им выгодно». Он протянул руку, собираясь коснуться ее лица. «В этот момент я решил, что пора вмешаться». «Добрый вечер», — сказал я, входя в комнату. «Надеюсь, не помешал». Ливи резко обернулся, его лицо стало бледным, как полотно. Бокал с вином выскользнул из руки и разбился о пол. «Кто?» «Кто вы такой?» – зикнулся он. «Как вы сюда попали?» «Через дверь», – ответил я. «Замки у вас так себе, надо поменять». «Я вызову охрану», – попытался блефовать Ливий. «Какую охрану?» – усмехнулся я. «Если ты от тех двух у заднего входа, то они и свою-то голову защитить не смогли». Аниса встала с дивана и отошла в сторону, освобождая пространство между нами. «Чего вы хотите?» Ливи попятился к стене. «Денег? У меня есть деньги!» «Не нужны мне твои деньги», — покачал я головой. «Мне нужна информация о твоих делишках в академии. Я... я не понимаю, о чем вы говорите». «Тогда я помогу тебе вспомнить». Я неспешно подошел к нему. Ливи прижался к стене, его глаза бегали по комнате в поисках выхода. «Аниса», — сказал я, не поворачиваясь, — «закрой дверь. Не хотелось бы, чтобы соседи услышали крики». «Крики?» — бискнул Ливий. — Какие еще крики? Вместо ответа я схватил его за горло и слегка сдавил. Не сильно, ровно настолько, чтобы он понял серьезность ситуации. — Вот что мы сделаем, — сказал я спокойно. — Ты расскажешь мне все о своих махинациях. Кто твои сообщники, куда деваются деньги, кто покупает имущество Академии. Все до последней мелочи. — А если... если я откажусь? — прохрепел он, хватаясь за мою руку. «Тогда я начну ломать тебе кости», – пожал плечами я. «По одной. Начну с пальцев, потом перейду к ребрам. Процесс долгий, но эффективный и захватывающий для... одной из сторон». Лицо Ливия стало зеленоватым. «Вы... вы не можете, это незаконно». «Знаешь, что еще незаконно?» – усмехнулся я. «Принуждение к сексу, продажа академического имущества, подвергание студентов смертельной опасности. Хочешь, составим полный список». Ливий попытался что-то возразить, но я слегка усилил хватку, и он замолчал. «Итак», — продолжил я деловито, — «начнем с простого. Кто входит в попечительский совет?» Потребовалось около часа, чтобы выжать из Ливия всю информацию. Он сопротивлялся недолго. После того, как я сломал ему мизинец левой руки, он стал гораздо разговорчивее. Такие люди всегда любят причинять другим боль, но когда дело касается их, то ломаются очень быстро». Картина, которая открылась, была еще хуже, чем я предполагал. Попечительский совет состоял из представителей шести мелких кланов, каждый из которых систематически обкрадывал академию. Они продавали имущество, присваивали пожертвования, даже брали взятки за зачисление бездарных отпрысков богатых семей. А студенты? спросил я. Зачем отправляете их в разломы? Это... Это идея Грэссама! -прохрипел Ливи, держа за сломанный палец. Он говорил, что так мы получим финансирование от гильдии. Это нормальная практика. Многие академии так делают. «Вот только там их готовят к этому и разломы отбирают самостоятельно», — возмутилась Аниса. «Кто такой Грестсом?» — прищурился я. «Представитель клана Вэль. Он... он очень жестокий человек». «Понятно. А что насчет компромата? Ты же явно не собирался ходить в уязвимой позиции, верно?» «Не такой ты человек». При этом в вопросе Ливи заметно напрягся. «Какого компромата?» Я схватил его за указательный палец и начал медленно сгибать. Хруст раздался почти сразу. А! завопил Ливий. «Хорошо, хорошо. Есть компромат!» «Вот так бы сразу!» – кивнул я. «Где?» «У -у -у, «В сейфе. За картиной!» Я кивнул Аниси, и она сняла со стены пейзаж с изображением озера. За ним действительно был встроенный сейф. «Кот!» – потребовал я. «Семь, три, один, девять». Аниса ввела цифры и замок щелкнул. Внутри лежали папки с документами, несколько артефактов, записи и пачка писем. «Что это?» – спросил я, указывая на папки. «Документы на каждого из попечителей», – признался Ливи, отводя взгляд. «Финансовые нарушения, взятки, связи с преступными группировками». «Зачем собирал?» «На черный день. Если бы они решили избавиться от меня, я мог бы их шантажировать». Я усмехнулся. Интуиция меня никогда не подводила. Такие, как этот ублюдок, всегда копали под своих товарищей. «Ладно», — сказал я, отпуская его. «Теперь последний вопрос. Где живут твои подельники?» На следующий день по городу прокатилась волна арестов. Представители шести кланов были задержаны по обвинению в мошенничестве, растрате и злоупотреблении служебным положением. Компромат, собранный Ливием, оказался более чем достаточным для предъявления обвинений. Я бы, конечно, разобрался иначе, но Аниса настояла на законном способе. А очень жаль. Благо, хоть Ливии удалось переломать руки за его страсть к молодым девушкам. Сам он тоже отправился за решетку. Правда, перед этим ему пришлось объяснить городской страже, откуда у него переломы. Он заявил, что упал с лестницы. Дважды. «Боюсь, что будут последствия» тревожно сказала Аниса, когда мы стояли перед зданием Академии. «Кланы могут попытаться отомстить». «Пусть попытаются», – равнодушно ответил я. «Когда придут, тогда и будем решать, что делать». Академия действительно оказалась на грани закрытия. Половина преподавателей была арестована вместе с директором. Слишком сильно они были повязаны в этих делишках, а оставшиеся растерянно собрались в главном зале, не зная, что предпринять». «Кто теперь будет руководить Академией?» – спросила пожилая преподавательница магических теорий. «Аниса», – без колебаний сказал я, ведь все почему-то смотрели только на меня и совсем не обращали на нее внимания. «Что?» – девушка тут же подскочила. «Нет, я не могу. У меня нет опыта. Я не знаю, как управлять учебным заведением». «Зато знаешь, как его не надо разрушать», – парировал я. А это уже половина успеха. Остальные преподаватели поддержали мое предложение – Особенно горячо высказались несколько молодых преподавательниц, которые знали о домогательствах Ливии. «Аниса спасла Академию», — заявила одна из них. «Она достойна стать директором». «Но я не знаю, как восстанавливать ее», — растерянно ответила она. «У нас нет денег, нет оборудования, нет книг». «А вот с этим поможет та комната, которую мы нашли», — напомнил я. «Аркариус оставил много полезных вещей. Ты же сама говорила, что многое из того, что там есть...» «Могло бы вывести Академию на новый уровень. Я предоставлю тебе доступ туда». Глаза Анисы загорелись огнем надежды. Она явно помнила тайную мастерскую и то, что мы там обнаружили. «Вы правы», — сказала она с новой решимостью. «Нужно изучить все, что оставил мастер Аркариус. Может, тогда я смогу составить план?» «Тогда решено», — кивнул я девушке. «Позаботьтесь об этом месте, хорошо? Она много значит для меня». А я позабочусь о том, чтобы аристократы держали свои грязные руки при себе. В глазах Анисы я прочитал не только благодарность, но и еще что-то. Восхищение, привязанность. В любом случае, она явно видела в совместной работе возможность проводить со мной больше времени. Что ж, хуже уж точно не будет. К тому же я в самом деле хотел восстановить наследие Аркариуса. Это была моя дань уважения старому другу. Возвращался я домой уже в сумерках, размышляя о прошедшем дне. Академия была спасена, но работы предстояло еще много. Нужно было привести в порядок здания, найти новых преподавателей, восстановить библиотеку. Они согорело энтузиазмом, и это было хорошо. Без настоящей заинтересованности ничего путного не выйдет. С другой же стороны, лояльные именно мне маги никогда не бывают лишним. Во время вторжения демонов подобное нам было очень необходимо, но королевство предпочитали, даже находясь на грани... «Строить козни друг против друга». Я как раз подходил к своему кварталу, когда услышал звук приближающихся автомобилей. Обернувшись, увидел кортеж из пяти черных машин, движущихся по главной дороге. Автомобили были явно официальными и всячески демонстрировали свой статус. «Смотри-ка!» — услышал я разговор двух прохожих неподалеку. «Это же императорский инспектор едет! Валериус Крестон, собственной персоной!» «Да ну!» — удивился второй. «А я думал...» Он уже совсем отошел от дел. Говорят, в молодости был крутым охотником, а теперь только бумажки перебирает. Жаль, конечно, таких легенд мало осталось. На его счету десяток закрытых разломов оранга. Таким мало какой охотник похвастать может. Говорят, его вызвали в гильдию, наверное, что-то серьезное намечается. Я проводил взглядом кортеж, не особо интересуясь его содержимом. «Зачем инспектор едет в гильдию, мне не касалось». Скорее всего, очередная бюрократическая проверка. Первая машина как раз поравнялась с перекрестком, когда воздух внезапно засветился ослепительной вспышкой. Взрыв прогремел так громко, что стекла в ближайших зданиях треснули, а прохожие попадали на тротуар. Ударной волной главную машину подбросил в воздух и перевернуло. Остальные автомобили резко затормозили, их водители попытались сориентироваться в происходящем хаосе. Я инстинктивно рванул к упавшим прохожим. Пожилая женщина лежала под обломками рекламного щита, который сорвало взрывом. Подростка придавила опрокинутым столиком уличного кафе. Еще несколько человек просто сбило с ног, и они лежали оглушенные. Выдернув старушку из-под обломков, я быстро проверил ее пульс. Жива, только ушиблена. Освободил паренька, тот отделался испугом и парой синяков. Помог подняться остальным. — Что происходит? — растерянно спрашивали люди. Из дыма и пыли возле перевернутой машины появились фигуры в черных масках. Четверо машин в боевой экипировке, вооруженные мечами и магическими артефактами. Они методично приближались к месту аварии, явно намереваясь добить выживших. Один из них нагнулся к разбитой дверце с автомобиля, проверяя, кто внутри. Остальные стояли в дозоре, обшаривая глазами улицу. Профессионалы, надо отдать им должное. Я встал, отряхнув пыль с плаща. Ну не минуты покоя.